Глава 18. Каримов выражается так, будто я и правда должна его благодарить. За терпение, за хорошее отношение, за то, как сильно мне с мужем повезло. От этих его циничных фраз у меня даже страх пропадает. Ну нет, всему есть свой предел. Хватит. Пальцы нервно подрагивают, но я решительно отодвигаю от себя тарелку. Благодарю. Выдаю ровно. Не голодна. И поднимаюсь. Куда собралась? Мрачно спрашивает Каримов. Глазами буравит. Прямо пропаливает. Глаза у него черные, горящие, страшные. Но я понимаю, что физически больше ни секунду рядом с ним не выдержу. Затянулся наш ужин. Я устала. Очень стараюсь, чтобы голос не дрогнул и не выдал эмоции. Мне нужно рано вставать в универ. Поэтому пора уже ложиться спать. «Ничего», — отрезает. «Пропустишь свой универ». «Что?» «Раз учеба так сильно тебе мешает», — криво усмехается ублюдок. «Возьмешь паузу, отдохнешь, а потом, может, обратно и потянет». «Я не брошу занятия», — нервно поджимаю губы. Его ухмылка только шире становится. В глазах загораются темные искры, а на лице читается уверенность в полной вседозволенности. «Поглядим», — заключает Каримов. «Не на что здесь глядеть». Цепляюсь за край кофты, сжимаю ткань, чтобы скрыть то, как сильно дрожат мои ладони. Учеба для меня очень важна. А мне важно, чтобы жена рядом была. Холодно заявляет урод. Завтрак и ужин мы будем проводить вместе. За этим столом. Не выдерживаю. Зачем все это? Бросаю, нервно мотнув головой. Зачем тебе такой фарс? Мы же сразу договаривались. Брак фиктивный. Только на бумаге. Тогда для чего эти ужины? Завтраки? — Я так хочу! — чеканит Каримов. — А твое дело — выполнять. Разговаривать с ним бесполезно. И я понимаю, что лучше просто прямо сейчас уйти. Слишком сильно меня потряхивает. Шагаю в противоположную от него сторону. Собираюсь обойти стол, но Каримов не позволяет. Он вдруг хватает меня за руку, горячие пальцы накрывают предплечье, сжимают так, что вся содрогаюсь. — Я тебя не отпускал! — хрипло произносит Каримов. Он оказывается передо мной. Снова. За считанные секунды. Движения у него порывистые, хищные. От этого ублюдка не ускользнешь. По моим вискам постукивают металлические молоточки. От сковавшего напряжения едва разбираю его слова. Внутри все точно судорога сводит. Его прикосновения невыносимы. Память о ночи в тюрьме накрывает в момент. Меня глушат собственные крики о помощи. «Пу «Пусти!» — роняю с трудом. Дыхание сбивается. Грудь точно сдавливает. «Пусти!» — задыхаюсь. Получается совсем глухо. Его пальцы разжимаются, и я тут же отдергиваю руку. Невольно растираю то место, которого он коснулся. Кожу точно жжет от его прикосновений. Хочется смыть это все и поскорее. Жаль только по-настоящему, ничего смыть не получится. И от осознания этого разливается горечь. Пытаясь обойти Каримова, наталкиваюсь на его взгляд. Мрачный, тяжелый. Отшатываюсь назад. Безотчетно обнимаю себя руками. Он так смотрит, будто один миг... Опять набросится. И хоть рот не делает больше ни единого движения, легче мне совсем не становится. Обхожу стол с другой стороны. Направляюсь к лестнице. «Это первое и последнее исключение!» Доносится до меня голос Каримова, заставляя остановиться. «Сегодня ужин доставят в твою комнату». Его взгляд ощутим физически. Ударяет в затылок, скользит между лопатками. И я рефлекторно передергиваю плечами, ничего не отвечая. Просто начинаю подниматься наверх. Исключение. Ну, надо же. Да не нужен мне никакой ужин. Ничего от него не нужно. Пусть просто оставит меня в покое. Оказавшись в комнате, собираюсь запереться на все замки. Но не успеваю. Приходят горничные. Вид у них еще более перепуганный, чем у той первой, которая приглашала меня на ужин. Когда, наконец, остаюсь одна, поспешно закрываюсь. Только выдохнуть все равно не удается. Опускаюсь на край дивана, Напрасно пытаюсь унять дрожь. Вроде и тянет поскорее отправиться в душ. Но в безопасности себя не чувствую. Не могу даже представить, как разденусь. И не важно, что в ванной есть массивная щеколда. Прислушиваюсь к каждому шороху. Чисто автоматически. Вдруг в повисшей тишине слышатся тяжелые шаги. Резко поднимаюсь. Бросаю взгляд на дверь. Каримов сюда направляется. Шаги все ближе. Звук становится отчетливее. люди нет. Эти чертовы шаги узнаю в момент. Ну, конечно. Куда же еще урод может идти? Меня колотит. Оглядываюсь, будто пытаюсь найти защиту. Но понимаю уже, что ничего от этого ублюдка не защитит. И дверь он выломает. Если захочет, то ничего его не остановит. Хозяин, вот те документы, которые вы приказали достать. Слышится незнакомый мужской голос. И контракт. Давай. Отрывисто бросает Каримов. Как быть с нашими поставками? Доносится второй голос. Мы ожидаем новые распоряжения, пока все схемы встали на паузу. Завтра это разберем, — рявкает Каримов так, что у меня под ребрами холодеет. И шаги совсем близко. Его шаги. Остальные почти неуловимы. Меня прошибает озноб. А в следующий момент рядом хлопает дверь. Так грохочет, что невольно вздрагиваю. Мужчины о чем-то тихо переговариваются, слов не разобрать. А после различаю их удаляющиеся шаги. Люди Каримова уходят, а он рядом. Здесь, за стенкой, там его кабинет и спальня, видимо, так. Прямо рядом с комнатой, которую он выделил для меня. Понимаю, что этой ночью не смогу сомкнуть глаз.